«Хольм ван Зайчик. Дело победившей обезьяны». Читает Борис Ронин. От редактора. «Вода в море сверху соленая, а внизу пресная. Рыбы, живущие в соленой воде, попав в пресную воду, умирают. Живущие в пресной воде умирают, попав в соленую». Юаньмэй, Мэй. 18 век. Ордусь. Страна, созданная воображением гуманистического писателя Хольма Ван Зайчика. Голландца по происхождению, русского по настроению, китайца по языку своих сочинений. Страна вера и человека терпимая давно уже вышла за книжные пределы. Многодневное обсуждение частных вопросов ордусской жизни в различных бумажных изданиях, в электронных конференциях, собственно, на ордовской борде www.ordus.ru показывает, что Ордусь пленила сердца и захватила умы. Все больше людей рассматривают ее как маяк и ориентир, как утешенное душе место, как чаемое пространство жизни. Ордусь велика и изобильна, распространилась от моря и до моря. В центре – цветущая средина, по окраинам – семь улусов, окрест варварские страны, как несколько снисходительно именуют тех, кто не имеет счастья принадлежать к одной из древнейших мировых цивилизаций. Три столицы – хан Балык, Каракорум и Александрия Невская. Синкретическое вероисповедание под сенью этического учения Конфуция. Православие, ислам, буддизм, даосизм, иудаизм мирно уживаются на обширных землях славной империи. Здесь априори нет плохих людей, и серьезные преступления совершаются только от полной тягости жизни, Действительно, когда не сложилось личная, или надуманный, когда утрачены единочаители и некому вразумить к исправлению нравов. Ордусь – мир сообразный. Но как бы ни был привлекателен этот мир, житие человеческое не может остаться беструдным, и даже в самой хорошей стране не могут быть люди постоянно и беспроблемно счастливы. Новый роман Хольма Ван Зайчика напоен печалью. В мире, где плохих людей нет, страдают простые хорошие люди – Страдают, потому что утихает любовь, согревавшая сердце. Или же потому, что любовь, напротив, не хочет угасать, палит душу и не дает покоя. Страдают от невозможности полного понимания, ибо быть рядом не означает быть вместе. Мучаются от того, что даже самым близким людям заказаны пути в твое сокровенное бытие. Что же говорить о дальних, для которых твоя правда никогда не станет своей? Что можно сделать, зная несовершенство человеческое? Можно ли поправить природу людей? С кого начать? Во всякую пору и во всякий раз груз решения болезненных и мучительных проблем берут на себя самые совестливые и самые хорошие люди. Именно им приходится делать выбор и отвечать за него всей последующей жизни, как ученому-крикутному, положившему конец генетическим разработкам в Ордусе, как градоначальнику-ковбасе, желающему охранить покой жителей патриархального города Масыке, как ученому законнику Ауянцеву Сю, которому выпала горькая доля решать чужие судьбы. И на личной, и на общественной пашне самые лучшие люди могут неожиданно покалечить друг друга, если поддадутся искушению навязать другому свою единственно возможную правду. Если не держать в уме сомнения в собственной правоте, то мир, в котором плохих людей нет, начнет пополняться людьми покалеченными, озлобленными от своей ущербности – неагрессивными от осознания своей инаковости. И потому герои Ван Зайчика живут старанием к пониманию, каковое есть единственный безусловный нравственный императив. Что может быть тяжелее, чем признать правду чужую, или признать неформально, а согласиться всей душой, что выстраданное тобою может оказаться чужим и неприемлемым для твоей жены, твоего друга, твоей страны? Путь мучительных колебаний длиной в целую жизнь – А иначе как остаться человеком? Я закончу маленькой притчей из буддийских сяушо «Маленькие истории». В горах вспыхнул пожар. В горной роще жил фазан. Он вошел в воду и смочил крылья. Затем фазан поднялся в небо и стал гасить пожар. Так он летал туда и обратно до изнеможения, не считая свой труд бесполезным. Ольга Трофимова. Несколько дней кряду муда был печален, и учитель спросил его о причинах. «Старший сын моих соседей почтителен и трудолюбив», — сказал муда. Родители нарадоваться на него не могут. Но на прошлой седмице я встретил его в лесу. Он воткнул в землю черпак для очистки отхожих мест и воздавал ему почести, будто это поминальная табличка в храме предков. Я хотел отобрать у него черпак, но мальчик стал визжать, царапаться и кусаться. А когда я отступил, поведал, что черпак — это подпорка неба, и если она упадет, небо опрокинется. И я подумал, не таковы ли мы все? «Ну да, познал половину истины», — сказал учитель. «Пусть же познает и другую половину. У каждого человека внутри свое небо, и у каждого такого неба своя подпорка. Благородный муж бережет чужие подпорки, какими бы странными они ему подчас не казались, потому что любой, в ком прокинулось небо, становится нечеловеколюбив и перестает понимать справедливость». А встречаются люди, у которых подпорка их неба состоит в том, чтобы ломать чужие подпорки, спросил Муда. Учитель вздохнул и отвернулся. Конфуций Лун-Юй, глава 22 Шао Мао. Дошедшие до нас списки Лун-Юя, суждения и бесед насчитывают 20 глав. 22-я глава, представлявшая собою, по свидетельству некоторых древних комментаторов, квинтэссенцию конфуцианской мудрости и написанная учителем собственноручно за несколько месяцев до кончины, считалась утеряной еще во времена царствования Цинь-Ши-Хуанди с 222 по 209 год до нашей эры во время его знаменитых гонений на конфуцианскую ученость и культуру. Однако мы не исключаем, что в руки столь пытливого исследователя и неистового коллекционера, каким был Ван Зайчик, каким-то образом мог попасть текст драгоценной головы. Его домашняя библиотека до сих пор закрыта для посторонних, и лишь правнуки ученого посредством весьма длительных и утонченных процедур ежедневно оспаривают друг у друга честь стирать с ксилографов и свитков пыль и не пускать к ним чужаков.